Практика первая. Лидер указывает путь. Осознайте свои ценности, обретите собственный голос и найдите общие ценности с командой. Подайте пример, согласуйте свои действия с общими ценностями. Глава 3. Осознание ценностей. Кто вы? Именно это будет в первую очередь интересовать ваших подчиненных. С этого ответа и начинается лидерство. Так началось оно и для Сумайи Шакир, директора по IT-стратегии в Эмтрек. Сумайя рассказывает, как при первой встрече была поражена враждебным настроем своей новой команды. Полное отсутствие признаков уважения застало ее врасплох. На такой прием она не рассчитывала. Однако это ее не испугало. Сумайя твердо решила преодолеть преграды и добиться эффективности команды. Она понимала, что начинать нужно не с сотрудников, а с себя. Вот как она определила, что для нее важно и почему. Мне пришлось серьезно задаться вопросом, за что я борюсь. Что для меня самое существенное? Какие подходы я буду применять в работе, «Как и что буду говорить? Чего я ожидаю?» Требовалось прежде всего договориться с собой. Конечно, мыслей было множество, но я должна была сконцентрироваться на главных ценностях, которые хотела продвигать. С ума я составила список основных принципов руководителя и познакомила с ним команду. Не распространяясь по поводу того, что хочет от них, Она ясно объяснила, каких установок придерживается и какие критерии эффективности установила для себя. Просто и беспрекрасно рассказала о том, что считает важным, открывшись как человек, чьи мотивы, действия и решения ясны. Благодаря этому, отмечает Сумайя, сотрудникам стало легче исследовать собственные ценности и разделить их с коллегами. В итоге нам удалось обозначить комплекс общих ценностей, который позволил команде работать слаженно и эффективно. Как уже говорилось, собранные нами лидерские истории, среди которых и рассказ Сумайи, имеют в своей основе один и тот же посыл. Будь честен с собой и с людьми, стоя на своих ценностях. Они придают мужество в трудных ситуациях, помогают принимать трудные решения. Люди ждут от лидеров внятной моральной позиции, открытого и искреннего разговора. Однако, чтобы начать такой разговор, нужно прежде всего разобраться со своими убеждениями. Чтобы дела не расходились со словами, необходимо определить свои принципы. Итак, в первую очередь следует воплотить заповедь осознания ценностей. В самом начале лидерского пути крайне важно, чтобы вы обрели собственный голос, определили общие ценности. Чтобы стать образцовым лидером, необходимо полностью осознать, какие убеждения, стандарты, этические нормы и идеалы вами движут. Обдумайте, что именно определяет ваши решения и поступки. От вас требуется выразить себя, рассказав о том, во что вы верите и к чему стремитесь, о своей позиции, которая показывает, кто вы. Более того, следует понимать, что лидер никогда не говорит только о себе и за себя, объясняя ценности, направляющие решения и действия. Речь о страстной приверженности к ключевым ценностям – качеству, инновационному подходу, уровню обслуживания – Это речь не только от лица лидера, но и от лица всей организации. Мы все верим, что эти вещи имеют огромное значение. То есть у лидера должна присутствовать уверенность, что существует согласие в области главных ценностей, что команда и организация их разделяют. Также лидер должен всегда стоять на страже этих стандартов и принципов, не позволяя их нарушать и пренебрегать ими. Обретите собственный голос. Если кто-то спросит, в чем ваша лидерская философия, сможете ли вы ответить? Прямо сейчас, без запинки. Плохо, если нет. Вы должны быть к этому готовы. Постоянно обдумывайте ответ на этот вопрос, углубляйте и укрепляйте его. Прежде чем стать заслуживающим доверия, надежным лидером, делающим ровно то, что говорит, вам предстоит найти свой подлинный голос, отражающий ваше подлинное «я». Без этого вы обречены пользоваться чужим языком, произносить речи, подготовленные каким-нибудь спичрайтером, или имитировать манеру другого лидера. подобной ситуации вы просто не сможете на длинной дистанции делать то, что говорите, сохранять связь слов и дела, руководить последовательно и честно. Именно это в какой-то момент осознал Майкл Дженнис, директор по маркетингу Agilent Technologies. Я совершенно измотал себя бесчисленными попытками копировать поведение известных лидеров, хотя надеялся неким волшебным образом перенять их силу, талант и успех. В конце концов обнаружилось, что настоящая сила и талант заключены во мне самом, в том, кто я есть. Возможно, вы подумаете, да кому вообще есть дело до моего голоса, и ошибетесь. Вот мнение одного финансового аналитика, оно абсолютно типично для отзывов людей о своих руководителях. Если лидер сам не понимает свою лидерскую философию, то его слова и действия будут часто встречать непонимание. Более того, у его команды не будет никакого представления о ценностях, которые следует отстаивать, о направлении, которого они должны придерживаться, сталкиваясь каждодневно с рабочими вопросами и трудностями. Такое непонимание ведет к падению командного духа, а с ним и эффективности – поскольку люди никак не связывают себя с ценностями лидера, а значит, не могут их поддерживать. Чтобы обрести свой голос, необходимо исследовать собственное «я», определить, что вас волнует, что характеризует, что составляет вашу личность. Истинная сущность проявляется лишь тогда, когда человек ведет себя в соответствии с самыми важными для него принципами. Иначе это просто симуляция. Ивар Крокхруд, глава стратегического отдела «Квестбэк», сделал еще шаг и поделился с сотрудниками своими ценностями, напечатав одностраничный мануал. Идея встретила, по его словам, стопроцентно положительный отклик. Ивар говорит, что, открываясь, вы стимулируете к открытости и других, что дает возможность познакомиться друг с другом и избежать при общении типичных недоразумений и конфликтов. Не умея выразить свою лидерскую философию словом и делом, вы ослабляете как свою вовлеченность и эффективность, так и эффективность команды. Мы задавали лидерам вопрос об их философии и отметили, что рабочие показатели 20% лидеров из верхней части списка то есть тех, кто четко определяет свою лидерскую философию, значительно опережают 20% руководителей из нижней части списка. Сотрудники первых намного чаще выказывали гордость своей организации, болели за ее успех, были упорны в работе, что и дало разницу в 110%, по сравнению с командами, лидеры которых не слишком ясно видели свои философские позиции. Еще более симптоматичны результаты опроса непосредственных подчиненных, считающие, что их руководитель отчетливо понимает и разъясняет сотрудникам свою лидерскую философию, гораздо более довольны своей работой, чем те, чьи руководители оказались в нижних 20% списка. Вот что показывают ответы на конкретные вопросы. Чувство командного духа выше на 130%. Гордость за принадлежность к организации и вклад в общее дело – выше на 122%. Понимание своих обязанностей – выше на 126%. Готовность усердно работать, в том числе сверхурочно, если это требуется для достижения поставленной цели – выше на 115%. Уровень доверия к руководству – выше на 135%. Чувство значимости своего дела выше на 122%. Выводы очевидны. Чтобы стать эффективным лидером, необходимо обрести свой голос, посредством которого вы сможете выразить себя. Красноречивое подтверждение тому — ответы прямых подчиненных на вопрос, считаете ли вы своего лидера эффективным. Уверенность в эффективности лидеров, знающих, в чем состоит их философия, на 140% выше, чем соответствующая оценка лидеров из нижней части списка. Эти статистические данные хорошо иллюстрируют комментарий одного из сотрудников. Заглянув в себя и осознав, что важно и ценно для него самого, лидер может передать эти идеи всем членам команды. Проясняя свою лидерскую философию, руководитель позволяет команде разделить ценности, соответствующие его стилю управления. Более того, присущий лично ему стиль лидерства – залог того, что его действия соответствуют его убеждениям. Так устанавливается общее понимание и повышается эффективность. Необходима и обратная связь. Руководитель должен знать, какие ценности коллективно поддерживаются командой. Таким образом, лидер гораздо сильнее укрепляет командный дух, чем навязывая людям плохо продуманные установки, в которые сам не особо верит. Разделение командой ясной философии лидера, несомненно, способствует общей эффективности, а также повышает уровень доверия к руководителю и организации в целом. Именно поэтому лидерские программы, к примеру, в Ямбрендс, крупнейшие в мире корпорации общественного питания, куда входят KFC, Pizza Hut и Taco Bell, строятся вокруг того, что участники учатся задавать важные вопросы себе самим. Смысл этих программ в том, что строить и вести за собой команду может только человек, умеющий работать над собой. Финансовый аналитик биотехнологической корпорации «Джинентек» Руфь Ладонников говорит «Моими взглядами и суждениями всегда движут мои принципы, моя увлеченность. Очень важно осознавать это, когда имеешь дело с людьми и хочешь им помочь. Это осознание помогло ей обрести уверенность в общении и выстраивать его на основе искренности». Руководить другими людьми можно, лишь научившись руководить собой, а это невозможно, не ответив на фундаментальный вопрос, кем вы в действительности являетесь. Сумев установить свои ценности и обрести собственный голос, вы получите и уверенность, необходимую, чтобы взять ответственность за дело собственной жизни. Позвольте своим ценностям направлять вас. Семилетнее масштабное исследование, в котором участвовали более ста СЕО и более восьми тысяч их подчиненных, выявило, что лидеры, твердо придерживающиеся своих принципов, примерно в пять раз эффективнее неуверенных коллег. Автор исследования Фред Кил называет это сильным характером. что перекликается с мнением Кортни Баллах, руководителя отдела продаж в бутике модных аксессуаров Майкл Корс. Когда вы позволяете своим ценностям направлять себя и обретаете свой голос, то получаете возможность делиться этими ценностями. Часто под вашим началом оказываются люди разных этнических групп, возрастов, разного образования, разной степени вовлеченности. Но если вы искренни и открыты, если внимательны и готовы прислушиваться к ним, то без труда найдете общий язык». Кортни описывает ситуацию, с которой ей пришлось столкнуться. На первых порах у нее не складывались отношения с сотрудницей по имени Трейси, постоянно не выполнявшей план. Кортни побеседовала с Трейси и поделилась с ней своим взглядом на вещи. Я помогла Трейси разобраться и объяснить, почему она хочет здесь работать, дала ей возможность рассказать о своих целях и ценностях. Этот разговор был необходим для наших дальнейших рабочих отношений и успешности всей команды. Я давно поняла, совсем не все думают, как ты, не все также оценивают проблемы, поэтому очень важно найти общие цели, общие ценности. Важно слышать друг друга. Это сближает и укрепляет доверие. В результате наши отношения с Трейси наладились и окрепли, а моральный дух коллектива и эффективность работы магазина значительно возросли. Ценность, предмет веры, убежденности, которые ученые-экономисты зачастую предпочитают попросту делить надвое — на цели и средства. В контексте нашей работы... Мы предпочитаем пользоваться термином «ценность», описывающим, во что человек верит здесь и сейчас и как это соотносится с его образом действий. В главе пятой мы также используем термин «видение», который описывает долгосрочные цели лидеров и тех, кого они ведут за собой, и то, и другое, необходимый компонент лидерства. Ценности — своего рода компас, который всегда с вами. Они затрагивают все стороны жизни. Моральные суждения, желание достичь личных и корпоративных целей, манеру общения, то, как вы воспринимаете людей и так далее. Этот компас направляет все ваши действия и выстраивает систему принятия решений. И именно он указывает, что сказать «да» или «нет». Благодаря ему всегда можно объяснить сделанный выбор. Ясно представляя свои ценности, вы намного успешнее справляетесь с трудностями. Как правило, человек редко принимает решения и совершает поступки, противоречащие его системе ценностей. Если же он вынужден идти на это, то испытывает скорее сожаление, чем удовлетворение. Если вы, например, убеждены, что разнообразие обогащает рабочий процесс и создает пространство для инноваций, то знаете, как действовать, когда людям, предлагающим свежие и оригинальные идеи, отказывают во внимании. Если вы цените командную работу выше индивидуальных достижений, то знаете, что предпринять, когда, скажем, ваш лучший менеджер по продажам пропускает собрание команды и не желает делиться информацией с коллегами. Если независимость и инициативность для вас важнее послушания и конформизма, то станете обсуждать мнение сотрудника, пусть даже не согласны с ним. В наше непростое время лидер с четкой системой ценностей может уверенно выбирать из великого множества конкурирующих теорий, требований и интересов. Например, как Пол Дебари, глава оперативного отдела Engineering Services. Пол согласился возглавить службу безопасности Veterans Affairs Элта Alto Healthcare System, огромного, раскинувшегося на 18,5 гектаров медицинского комплекса для ветеранов. Прежде всего требовалось найти нового технического специалиста и менеджера по работе с подрядчиками. Чтобы определить текущее состояние системы доступа и выяснить все о незаконченных проектах, Пол собрал совещание. На нем он открыто и прямо обозначил свои ценности, свои ожидания от всех сторон и видение предстоящей деятельности. В частности, призвал строго соблюдать сроки реализации работ, тщательно готовить и сверять документацию, внимательно относиться ко всем деталям. И в заключение выразил надежду, что команду сплотит чувство ответственности. «Мои объяснения стали серьезной заявкой на долгосрочный успех новой программы», — говорит Пол. «В общем-то, ничто не мешало мне сидеть в офисе и сверху руководить процессом. Но чтобы создать атмосферу доверия и уважения на всех уровнях, мне требовалось начать в первую очередь с себя». Сформированная система ценностей помогла Полу легко рассказать о своих принципах и заложить стандарты будущей совместной работы. Им изначально был задан верный тон. Знать, где север, а где юг, очень важно в пути. И чем точнее ценностный компас, тем вернее он укажет путь вам и вашей команде. Этот надежный и испытанный инструмент очень важно иметь под рукой. Говорите своими словами. Люди могут говорить честно, лишь когда говорят своим истинным голосом. «Если вы подражаете кому-то, вряд ли у вас появятся искренние последователи, поскольку нельзя понять, кто вы и во что вы верите». Раймонд Ю убедился в этом на своем горьком опыте. Его сместили с управленческой должности в ходе реорганизации. Он был сильно расстроен, самооценка резко упала. «Мне так и не удалось обрести собственный голос», — поясняет он. Оглядываясь назад, Раймонд считает, что пошел по неверному пути. «Я лишь руководил командой, но лидером не был». Раймонд взял за образец своего начальника, не особо задумываясь о последствиях. «Вместо того, чтобы отыскать собственный голос, я пытался подражать ему». нередко пользовался его именем и авторитетом, чтобы влиять на продвижение проектов. Теперь мне совершенно ясно. Фактически я отказался руководить, а взял на себя роль посредника, передатчика информации. Поворот событий заставил Раймонда задуматься о необходимости опираться на собственные жизненные ценности, ведь только так можно стать настоящим лидером. В этой аудиокниге вы найдете массу научных и эмпирических данных, подтверждающих важность каждой из пяти практик выдающегося лидерства. Вместе с тем нельзя забывать, лидерство сродни искусству. И как любое искусство, будь то живопись, музыка, танец, театр или литература, является средством самовыражения. Чтобы стать настоящим лидером, необходимо научиться выражать себя уникальным, присущим только вам образом. Вот история Эндрю Левина, который сумел найти собственный голос, а также помог коллегам в этом непростом деле. Эндрю работал старшим преподавателем в образовательной системе Young Storytellers, горел с желанием создать атмосферу, питающую воображение учеников. И всегда стремился прийти на выручку волонтерам, участвовавшим в программе. Пранав Шарма, один из волонтеров-наставников, рассказал нам, что личные ценности Эндрю прекрасно сочетались с миссией Young Storytellers. У Эндрю был свой уникальный голос. Его подход показал мне, что значит разделять общие ценности организации, а главное помог осознать, как важно каждому ребенку. научиться проявлять свою индивидуальность. Подопечной Пронава была пятиклассница Рэйчел. Он должен был помочь ей сочинить сценарий на 10 страниц, но Рэйчел никак не могла сосредоточиться. У других наставников и их подопечных дело шло неплохо, а Рэйчел явно не проявляла заинтересованности. К тому же занятость на основной работе помешало Пронаву присутствовать на паре занятий из восьминедельной программы. Эндрю был весьма озабочен тем, что Пронав и еще несколько наставников не прикладывают достаточных усилий, чтобы мотивировать своих ребят, и предпринял несколько шагов, чтобы поправить дело. Сначала попросил их проанализировать, почему они присоединились к «Янгстер а затем рассказал, чем программа важна для него самого. Он объяснил, что лучше отказаться от участия, если обучение детей не стало для волонтеров приоритетом. А еще предложил представить, как программа выглядит с точки зрения пятиклассника, что дети ждут от своего наставника. Эндрю объяснил, не стоит волноваться, подходишь на эту роль или нет, понравишься ли детям. Главное. быть рядом и разговаривать с детьми. Пронав заключает. Эндрю был абсолютно прав. Он просил вновь вернуться к причинам, которые привели нас в «Янгстери обдумать, разделяем ли мы ключевые ценности организации — преданность, трудолюбие, увлеченность и терпение. Эндрю хотел, чтобы мы строили с детьми отношения путем диалога И осуществить это можно было, лишь обретя собственный голос. «Я должен был найти его, если хотел что-то изменить в жизни моей подопечной». Очень важно здесь то, что Эндрю дал Пронаву и остальным время тщательно взвесить, насколько ценности организации близки их собственным. Рассказав им о себе... О том, что привело его в «Янгстери Теллорс», он помог отыскать нужные слова для выражения мотивов, по которым они пришли туда. Эндрю не указывал, во что верить и как надлежит думать, но объяснил, во что верит сам, занимаясь с детьми. С помощью этих бесед волонтерам удалось обрести собственный голос и наладить отношения с ребятами вроде Рэйчел. Невозможно быть эффективным лидером, перешагивая через ценности и отмахиваясь от слов других. Невозможно основываться лишь на чужом опыте и манере поведения. Если это не ваш собственный стиль, не ваши слова, если это не вы, то вы не являетесь лидером, а лишь играете эту роль. Но так не привлечь сторонников. Люди могут последовать только за вами, Если вы лишь исполняете роль, притворяетесь, то как можно ожидать, что другие искренне захотят за вами следовать? Чтобы стать настоящим лидером, вы должны принять тот факт, что вовсе не обязательно копировать кого-то, играть по чужому сценарию и пытаться примерять чей-то стиль. Вместо этого стоит осознать, что на самом деле вы свободны выбирать, что выражать и как это делать. По сути. В этом и состоит ваша главная обязанность по отношению к подчиненным – искренне выражать себя, свои мысли и чувства. Искренне – значит лично вашим образом. Рассуждая об этом, Кэри Энн Остреа, инспектор из Наэнтик, провела аналогию с манерой одеваться так, чтобы внешний вид отражал внутреннее состояние. «Я имею в виду», — поясняет она, — «что в магазинах вы видите массу вещей, и вам они нравятся, все красивые, но лишь немногие действительно вам подойдут». Важно примерить и понять, насколько вещь подходит именно вам. Точно так же и на лидерском пути. Задайтесь вопросом, как звучат эти слова, можете ли вы без натяжки назвать их своими? Только осознав свои ценности, вы сможете добиться приверженности делу. Бывший сотрудник Генерального консульства Южной Кореи в Мумбаи Шандон Ли Фернандес рассказала нам, что первым шагом ее формирования как лидера стало осознание собственных ценностей и установок. Лишь когда лидер четко понимает, во что верит и чего желает, Он может рассчитывать, что за ним последуют. Чем проще и яснее вы объясните мотивы своих действий и решений, тем скорее ваши подчиненные сумеют связать воедино принятые ценности и поставленные цели, то есть последовать за вами, за лидером. Истинное согласие между этими глубинными вещами обязательно даст результат. С этим заключением соглашается и Берни Суэйн, проведший более сотни совещаний с высокопоставленными лицами, интересы которых он представлял у вашингтон Speakers Bureau. Успешные лидеры, по его словам, досконально знают свои сильные и слабые стороны. У них есть особый внутренний голос, к которому они постоянно прислушиваются. Он помогает осознавать границы собственных возможностей, достоинства и недостатки решений, мотивы поступков и так далее. Такое осознание становится источником энергии и энтузиазма, который питает их стремление притворять в жизнь поразительные вещи. Результаты наших исследований не только подтверждают это, но еще более расширяют понимание, насколько значимо определение ценностей лидера для атмосферы в рабочем коллективе. В разное время и в самых разных организациях Мы опрашивали менеджеров по поводу их ценностей и ценностей их организации. Также их просили оценить свою лояльность к компании. Готовность, несмотря на трудности, оставаться в ее рядах и усердно работать, в том числе сверхурочно. Сотрудники, четко осознающие собственные ценности, намного лояльнее сотрудников, которые в курсе корпоративных ценностей, но плохо представляют свои, и сотрудников, которые не имеют представления ни о тех, ни о других. Примечательно, что значительной разницы в показателях не наблюдается. Иными словами, основной причиной повышения мотивации и эффективности является осознание личных ценностей. Схожие результаты демонстрируют и опросы на тему удовлетворенности, занимаемой должностью. желание сменить место работы и гордости за свою организацию. Наиболее одаренные люди, вне зависимости от возраста, социального контекста, сферы деятельности или занимаемой должности, тяготеют к организации, позволяющей им смело смотреть вперед, с радостью ходят каждый день на работу, поскольку работа сама по себе имеет для них ценность. Приверженность возникает от того, что ценности компании совпадают с их собственными. Джулия Седлак, вице-президент Эропостал, подтверждает наш вывод. «Мне очень нравится работать здесь. За 20 лет не могу припомнить ни одного дня, когда бы, проснувшись, не хотела идти на работу». Она подчеркивает, что, разделяя корпоративные ценности, Вы желаете работать и работать упорно, стремясь достичь целей поставленных организацией. Лояльность наиболее сильна, когда личные ценности совпадают с корпоративными. К сожалению, слишком во многих организациях существует огромный разрыв между декларируемыми ценностями и уверенностью сотрудников, что они применимы в ежедневной работе. Определите. Общие ценности Но лидерство, конечно, это не только ваши личные ценности. Ценности ваших сотрудников важны не меньше. И те, и другие неразрывно связаны с лояльностью к организации. Люди серьезнее относятся к работе там, где она наиболее соответствует их принципам и убеждениям. Конечно, прояснение собственных ценностей имеет большое значение. Однако не менее значимо понимание и уважение ценностей других, а также поиск способа установить между ними согласие и проникнуться ими. Общие ценности необходимы для создания плодотворной, основанной на доверии рабочей атмосферы. Образцовые лидеры уважают взгляды и убеждения подчиненных, а еще стимулируют развитие общих ценностей. Это вовсе не означает, что всех пытаются причесать под одну гребенку. Подобная цель далека от реальности и, пожалуй, невыполнима. Более того, так пришлось бы отбросить в сторону все плюсы, которые рождает разность убеждений. Однако базовое соглашение о ценностях в коллективе необходимо, чтобы сделать вместе первый шаг, за ним второй и третий, Людям необходимо некое единое ядро договоренностей и взаимопонимания. В конце концов, если общих ценностей нет, то куда, собственно, лидер призывает всех следовать? Пример чего подает? Если продолжаются разногласия по поводу фундаментальных ценностей, то результатом может быть лишь конфликт, ложные ожидания и падение эффективности. Лидер призван следить, чтобы в процессе определения общих ценностей все были услышаны и никто не остался в стороне. Хиллари Холл рассказала нам, как ее руководитель помог членам команды определить собственные ценности, из которых были выведены общие, благодаря чему установилась атмосфера товарищества и взаимопонимания. Хиллари входила в группу внутреннего аудита в General Electric. Команда была многонациональной. Немец, два американца, белорус и индиец. Перед началом проекта руководитель раздал им анкеты с массой вопросов. Где они выросли, какую еду предпочитают, чем увлекаются и так далее. Затрагивались и более глубокие темы. Какова была бы работа вашей мечты? На какую работу вы никогда бы не согласились? Какую роль в команде чаще всего занимаете? Что вы больше всего цените в руководителе и коллегах? После заполнения анкет команда собралась и обсудила ответы. Оглядываясь назад, Хиллари говорит, что руководитель действовал как образцовый лидер. Он сплотил нас тем, что на основе личных ценностей каждого выстроил общую ценностную систему. Без понимания общих ценностей в итоге страдает эффективность. Люди быстро теряют интерес друг к другу, каждый работает в соответствии с личными стандартами, что выливается в неравномерную мотивацию и сказывается на приверженности общей цели. Организации с высокой корпоративной культурой и развитой системой ценностей с большим отрывом опережают конкурентов у которых эти показатели ниже. Доходы, темпы создания рабочих мест, динамика прибыли и курс акций – все показатели в таких компаниях растут значительно интенсивнее. Подробнее об этом говорит Мэт Райан, директор по стратегическим вопросам Starbucks. «Мы выявили корреляцию между количеством сотрудников в команде, придерживающихся наших корпоративных целей, и общей эффективностью филиала. Учитывая все прочие факторы, разница на примере одной и той же команды до и после установления общих ценностей видна невооруженным глазом. Благодаря тому, что подобное происходит во всех филиалах, можно представить себе влияние этого фактора на итоговый доход всей компании. Схожие результаты показывают и общественные организации. Наиболее плодотворно работают те из них, где внимательно относятся друг к другу, где установлены общие ценности, и работа происходит в атмосфере доверия и товарищества. Общие разделяемые ценности существенно и позитивно влияют на отношение к работе и приверженность к делу. Мы изучали сотни организаций, И пришли к выводу, что это значительно повышает мотивацию и самооценку членов команды. Благодаря общим ценностям растет лояльность к организации, снижается число увольнений по собственному желанию, сотрудники менее подвержены стрессу и усталости на рабочем месте. Очень полезно держать руку на пульсе, периодически проверять и обновлять понимание главных принципов. Собирайте встречи. семинары и тренинги, посвященные их обсуждению, обновлению и закреплению. Уделяйте особое внимание самому актуальному для сотрудников, разнообразию взглядов и мнений, восприимчивости, самодостаточности и так далее. У Ричарда Сассера, регионального директора авиационного подразделения «Остин Коммершал», всегда стоит на столе белая кружка, на которой написаны семь принципов. Когда кто-нибудь интересуется надписью на кружке, Ричард охотно отвечает, «Раз уж вы спросили». Он пояснил нам, это прекрасная возможность поделиться с коллегой мыслями о том, что важно тебе. Разговор заставляет собеседника задуматься и о своих приоритетах. Зачастую мы находим много общего в своих принципах и целях. Когда подчиненным понятны ценности лидера, собственные и корпоративные, повышается продуктивность работы, поскольку все знают, что могут рассчитывать друг на друга. Расцветает инновационный подход, генерируются новые идеи, решаются более трудные задачи, успешнее преодолеваются разного рода проблемы и конфликтные ситуации, легче устанавливается баланс между работой и жизнью. Дайте сотрудникам повод быть неравнодушными. Конечно, очень важно, чтобы лидер говорил о ценностях и целях прямо и решительно, но не менее важно, чтобы они отвечали чаяниям подчиненных. Лидер, исповедующий ценности, до которых окружающим нет дела, никогда не сможет воодушевить команду действовать как единое целое. В этих отношениях должно присутствовать взаимное внимание и уважение. Необходим консенсус по общим принципам и целям. Гармония индивидуальных, коллективных и корпоративных ценностей — неиссякаемый источник энергии. Она стимулирует лояльность, энтузиазм и удовлетворенность работой. Кортни Балах из компании Michael Kors, мы уже упоминали ее ранее — рассказывает о ситуации со своей сотрудницей Трейси. «Ближе познакомившись, мы поняли, что разделяем одни ценности и стали внимательнее относиться друг к другу, поняли, что у каждого должен быть повод заботиться не только о себе. Моральный дух заметно улучшился, и дела в магазине быстро пошли на лад. Общие ценности, внутренний компас, позволяющий человеку действовать одновременно и независимо – и взаимосвязанно с другими членами команды. Опросы показывают, сотрудники считают, что в организациях следует больше времени уделять обсуждению общих ценностей. Николь Матук работала в деканате юридического факультета Стэнфордского университета. На одном из рабочих совещаний заместитель декана подняла вопрос, каким образом можно облегчить студентам жизнь в процессе обучения. Во время обсуждения Николь чувствовала, что каждый может свободно, без оглядки высказаться на волнующую тему. Все получали достаточно времени на выступление. Более всего Николь запомнилось, что хотя заместитель декана задавала множество вопросов, она вовсе не была похожа на человека, который ломает голову над тем, что спросить или о том, как совместить поступающие предложения и наши цели. Она просто спрашивала об интересующих ее моментах, руководствуясь собственными принципами. Во время разговора я ощущала, что она буквально ведет меня в нужном направлении, но никакого принуждения или манипуляции не было и в помине. Невероятно сильное чувство, несравнимое с тем, что я читала в бизнес-литературе о ценностях. Я отвечала на ее вопросы именно так, как думаю... не оглядываясь на чьи-то установки. Это совещание не только помогло каждому из нас найти ответы на важные рабочие вопросы в соответствии с собственными ценностями и ценностями университета. Оно помогло сформировать наши общие ценности и стать настоящей командой. Мы вышли из кабинета сплоченные, уверенные, что сражаемся за одно дело, а не друг против друга из-за разности взглядов. Опыт Николь иллюстрирует наш вывод о том, что совпадение собственных и корпоративных ценностей стимулирует лояльность у сотрудников. Когда люди внимательны друг другу и участвуют в выработке общего плана, они чувствуют себя частью единой команды. Обсуждения, подобные описанному ранее, напоминают людям о значимости того, что они делают. Укрепляется мотивация, лояльность, командный дух, что особенно важно при географической удаленности подразделений организации. Открытость и ясность в вопросах основополагающих принципов обеспечивает ясность ожиданий. А это, в свою очередь, облегчает выбор решений, помогает успешнее справляться с трудностями, способствует пониманию решений, которые принимают другие. Кроме того, такие беседы позволяют увидеть глобальный смысл своей работы. Обсуждая ценности с сотрудниками, поощряя диалог, вы помогаете увидеть связь между ними лично и делом, которым они заняты. Такого осознания не добиться путем лекций, тренингов или установления правил. Параллельно вы создаете контекст для более глубокого взаимодействия и сотрудничества коллег. Побуждайте к единству, а не принуждайте к нему. Когда лидеры стремятся достичь согласия по общим ценностям, настрой подчиненных улучшается, а эффективность их действий растет. Однако единство команды нельзя насадить. Людей можно лишь побуждать к нему, показывая, что вам по-настоящему важны их интересы, что они могут говорить с вами абсолютно свободно. Вам должны верить, не сомневаться в вашем конструктивном внимании и справедливости, в стремлении найти точки соприкосновения. Сотрудники, указавшие при опросе, что их лидер говорит о ценностях и поощряет подобные обсуждения в команде, намного выше оценивают свою эффективность, чем те, кому приходится самостоятельно разбираться со стандартами и приоритетами в работе. HR-директор Procter Gamble Эрика Лонг пришла в компанию простым стажером. Ее сразу поразило, как руководители своими действиями и решениями утверждают принципы, принятые в компании. Она говорит, лидеры Procter Gamble постоянно ориентированы на ценности компании. Всякий раз, сталкиваясь с трудной ситуацией, они сверяются с корпоративной брошюрой PVP – Purpose Value Principles. Цели, ценности, принципы. Как-то я встречалась с нашим директором по продажам в Гонконге и на Тайване. Я спросила, как он удостоверяется, что принял правильное решение. Он ответил очень просто. Открываю PVP и поступаю в согласии с тем, что там сказано. Если решение или действие расходятся с руководящими принципами, отказываюсь от него. Эрика продолжает. Работающие в «Проктор Gamble Гэмбл» очень этим гордятся. Все ощущают себя частью чего-то особенного. Это происходит за счет согласованности ценностей людей и компании. В организациях, где сотрудники не уверены в правильности своих действий, они часто остывают, теряют заинтересованность и в конце концов уходят. Все силы и энергия оказываются направлены на то, чтобы справиться с ситуацией или же отстоять свои принципы, что негативно сказываются как на самочувствии и благополучии человека, так и на эффективности организации. В чем наши главные принципы? Во что мы верим? Далеко не поверхностные вопросы. В одном исследовании сотрудников попросили описать свои ожидания от справедливого лидера. Было получено 185 различных ответов. Даже при наличии заявленных общих ценностей любая из них может пониматься каждым по-своему. То есть задача лидера состоит в том, чтобы привлечь сотрудников к диалогу, поскольку общее понимание появляется в результате обсуждения, а не провозглашения. Чарльз Лоу из American Экспресс» должен был организовать маркетинговую кампанию. В его команде было шесть человек разных национальностей в разных должностях. Поначалу дело шло медленно, мешали частые конфликтные ситуации, все работали сами по себе, исходили из своих индивидуальных целей и не принимали во внимание интересы других. Все это порождало недоверие друг к другу и не только. По словам Чарльза, хуже всего было то, что его лидерскую компетенцию все воспринимали скептически. Чарльз понимал, чтобы нормально работать, команде нужна единая система ценностей. Как кто называет ту или иную ценность, не имело большого значения. Главное было прийти к общему пониманию сути каждой из них. Поэтому первым делом он приступил к выработке этого понимания. Он побеседовал с каждым о его приоритетах, а затем на встрече команды представил к обсуждению вынесенное из этих бесед. Меньше всего Чарльз хотел, чтобы коллеги почувствовали, что на них давят и пытаются навязать что-то. Он приветствовал открытые дискуссии и устранял недоразумения. Каждый просто рассказывал о себе, своих принципах и что за ними стоит. Так были выявлены основы, важные для всех в команде. Чарльз объясняет. Договорившись о системе ценностей, все в команде горели желанием успеха. Улучшилось отношение к работе, возросла эффективность, командный дух окреп, появились доверие, внимание и уважение друг к другу. Чарльз понимал, что невозможно просто взять и запрограммировать сотрудников. Следовало вовлечь людей в обсуждение и формирование системы общих ценностей. Если лидер активно расширяет круг людей, причастных к их созданию, их вес возрастает, поскольку ценности являются результатом внимательного выслушивания друг друга, оценки всех точек зрения, консенсуса и разрешения конфликтов. Чтобы осмыслить систему ценностей и согласиться с ней, человеку необходимо участвовать в ее создании. Единство достигается лишь побуждением и никогда принуждением. От души разделяемые ценности – нечто куда более сильное, чем рекламные слоганы. Ими можно руководствоваться в любой ситуации, а не то, что скрепляет и выражает веру человека. Сотрудники должны уметь назвать разделяемые ценности, придерживаться общей интерпретации и применения на практике. Они должны знать, как эти ценности влияют на их работу и на жизнь всей организации. Руководительница службы газообеспечения PG&E Pacific Gas and Electric Марва Ахмед Рассказала нам, как обсуждала это со своей командой. Мы начали с того, что я спросила, каковы их ценности и как они представляют ценности нашей компании. Из ответов и последующих бесед мы вывели список наших общих принципов. На еженедельном совещании я взяла за правило рассказывать команде о какой-нибудь рабочей или жизненной ситуации, когда я руководствовалась ими в решениях и поступках. Спустя пару недель начали делиться своими историями и они. Благодаря этому нам удалось гармонично согласовать наши личные ценности с командными. Единый голос команды вырабатывается путем таких открытий и диалогов. Право рассказать о своих убеждениях, о том, как они соотносятся с системой ценностей организации, право обсуждать ее должно быть у каждого члена команды. И за соблюдением этого права обязан следить лидер. Время действовать. Определение ценностей. Первым шагом на пути лидерства должно стать прояснение собственных ценностей, фундаментальных убеждений, которыми вы руководствуетесь в своих решениях и поступках. Путешествие в страну личных ценностей приведет вас к исследованию своего внутреннего мира, где вы и отыщете свой настоящий голос. Очень важно пройти этот путь, поскольку только он ведет к подлинному лидерству. Несмотря на то, что выявленные личные ценности очень важны, сами по себе они дело не сделают. Ведь лидер никогда не говорит только от своего лица. Он всегда говорит и от лица тех, кто за ним стоит. Чтобы эти голоса звучали единодушно и гармонично, необходимо согласие в отношении ценностей. Общие ценности обеспечивают неравнодушие к тому, что ты делаешь, благодаря чему результаты значительно улучшаются, а сам процесс приносит намного больше положительных эмоций. Осознание общих ценностей формируется в ходе обсуждения, а не просто провозглашения. Единство взглядов рождается через диалог или даже спор, влекущий за собой взаимопонимание и согласие. Ответственность за создание, поддержание и применение системы общих ценностей лежит на лидере. Первая практика выдающегося лидерства «Лидер указывает путь» начинается с осознания своих ценностей, обретения собственного голоса и определения общих с командой ценностей. Это означает, что вы должны Первое. Выявить ценности, направляющие ваши решения и действия. Второе. Найти собственный способ искренне рассказать о том, что важно для вас. Третье. Помочь другим объяснить, почему они делают то, что делают, и что их волнует. Четвертое. Предоставить возможность каждому говорить о своих ценностях с коллегами. Пятое. Достичь согласия в вопросе общих ценностей, принципов, стандартов. Шестое. Следить за тем, чтобы все придерживались принятых ценностей и стандартов.